Глава вторая. «В аду нет ничего страшнее, чем женщина, которую изменили!» — закричала я, прежде чем опрокинуть пятую рюмку за вечер. Ликер скользнул по моему языку, но я почти не ощутила его вкуса. Это был мой девятнадцатый день рождения, и мне было позволительно немного повеселиться. Не говоря уже о том, что прошло две недели с тех пор, как я застукала Джоша за изменой. Мне сейчас я как раз вступала в фазу Все парни могут идти к черту. Следующей фазой им будет. Серьезно, все парни могут идти к черту. Решающий и заключительный шаг в процессе принятия того факта, что мне изменили. Ну, не знаю, Кинсли, ты кила довольно страшная штука. Эмили нахмурилась, забирая у меня из рук рюмку и заменяя ее стаканом с водой. Я была знакома с Эмили всего несколько дней, но уже могла сказать, что у нас сложится интересные отношения. Она была воплощением застенчивой соседской девушки, а я — полной ее противоположностью. Мы были двумя из пяти новых членов женской футбольной команды Университета Лос-Анджелеса. Было начало июня, и на следующий день должна была произойти наша первая тренировка. Я знала, что играю с огнем, напиваясь накануне вечером. Но девушки, давно играющие в команде, заверили меня, что со мной все будет в порядке. Они сказали, что первый день в основном будет посвящен организационным вопросам и тому, чего от нас ожидает руководство. Сама тренировка обычно начиналась только на второй день. Я взглянула на Эмили и прикрыла один глаз, чтобы сфокусировать зрение только на ней. Она была хорошенькой, с рыжими волосами средней длины, Ее кожа была настолько светлая, что мне захотелось называть ее персиком. Эм, ты такая хорошенькая. Я говорила тебе, что ты хорошенькая, потому что ты такая хорошенькая, она покраснела, и я сделала мысленную пометку придать этой девушке немного уверенности. Видит Бог, моей непоколебимости хватило бы на нас двоих. Вы могли бы подумать, что тот факт, что мне дважды изменили, мог разрушить во мне эту черту, но потребовалось бы гораздо больше, чем измена двух тупиц, чтобы избавиться от количества косых взглядов и непрошенного внимания, которыми я была окружена всю свою жизнь. Я взяла Эмили за руку и потащила ее в туалет, расположенный дальше по коридору. Мы собирались отправиться на одну из университетских вечеринок, и я хотела убедиться, что на мне все еще оставался макияж. К счастью, его было несложно сохранить, если учитывать, что пользовалась я лишь тушью и блеском для губ. «Ты думаешь, это разумная идея? Пойти на вечеринку перед нашей первой тренировкой?» — спросила Эмили, разглядывая меня в безупречно чистом зеркале. Я поджала губы и погрозила пальцем, указывая на ее преувеличенную тревожность. Все будет в порядке, и нас не должно это волновать, ведь сегодня мой день рождения!» — взвизгнула я так громко, что Эмили вздрогнула от неожиданности. <смех> «Боже, мы были такими разными!» Я задавалась вопросом, продлится ли наша зарождающаяся дружба хотя бы до конца лета. Она была девушкой из маленького городка на Среднем Западе, в то время как я родилась и выросла в футбольном мире Лос-Анджелеса. «Хорошо, мы пойдем немного повеселимся и вернемся не поздно, чтобы немного поспать перед тренировкой», — сказала Эмили, кивая головой и подтверждая свои слова. Я уже начала развращать эту девушку. «Как ты можешь так хорошо выглядеть после пяти рюмок?» — спросила меня Эмили. Я повернулась к зеркалу, чтобы оценить свой внешний вид. Всё было идеально. Лицо в форме сердечка, маленький нос, пухлые губы. Загорелая кожа и ярко-голубые глаза, которые казались почти нереальными на фоне моих длинных темно каштановых волос. Я была среднего роста и находилась в отличной форме, благодаря футболу. У меня были худые подтянутые руки и ноги, как у настоящего бегуна. «Ты что, шутишь? Я бы убила за эти крошечные веснушки! Ты похожа на малышку Бо-Пип!» Примечание. «Бо-Пип». Персонаж франшизы, история игрушек. Представлена в виде фарфоровой куклы, принадлежащей младшей сестре Энди, Молли. Она показана нежной, женственной и добросердечной. Конец примечания. Я рассмеялась, схватила ее за руку и вынудила покружиться, как прима-балерину. Насколько я была пьяна в тот момент. Эмили засмеялась в ответ и покружилась, споткнувшись о свои ноги, заставив меня смеяться еще сильнее. Какое отношение веснушки имеют к Бо-Пип? Прежде чем я успела ответить, в дверь громко постучали. «Давайте, новенькие, пошли. Если мы сейчас же не выйдем, на вечеринке не останется ни одного хорошего алкоголя». Услышав это, я навострила уши. Вечеринка была именно тем, в чем я нуждалась. Это была моя последняя надежда хорошо отпраздновать свой день рождения. До сих пор этот день был немного удручающим. За две недели до этого я рассталась со своим парнем из-за измены. Родители бросили меня ради заснеженных склонов в загородном клубе Аспина, а все мои школьные друзья уехали учиться в колледж. Я купила себе кусок итальянского кремового торта и съела его в одиночестве в кафе, пока на меня смотрели люди. И я чувствовала себя ужасно одинокой. Эта вечеринка была для меня лучом надежды, и мне нужно было извлечь из нее максимум пользы. Показывай дорогу, Бо Пип. Я подмигнула Эмили и взяла ее за локоть, прежде чем мы вышли из ванной. Мы вернулись в гостиную, и я оглядела девушек, из которых в течение следующих четырех лет будет состоять моя футбольная команда. С большинством из них я познакомилась еще на отборочных соревнованиях в команду. Все они показались мне достаточно приятными, и я была уверена, что узнаю их намного лучше, как только мы начнем тренироваться. Старички были единственными девушками, которые, как казалось, могли создать небольшие проблемы. Капитаном команды была Тара, и все в ней говорило о наклонностях к тирании. Ее подружки ходили за ней по пятам, как маленькие миньоны, только не такие милые. Я надеялась, что в конечном итоге у нас сложится хорошее отношение, но прошлый опыт подсказывал мне, что это было маловероятно меня активно зазывали в эту команду и несколько футбольных журналов признали меня новичком года еще до того как я перешла в футбольную команду университета лос-анджелеса поэтому ее внимание сразу оказалось приковано ко мне я представляла угрозу для ее хорошо отлаженной системы что было совершенно очевидно когда она пренебрежительно отнеслась ко мне на глазах у всей команды на отборе несколько месяцев назад но все это неважно «Если я смогла бы ужиться с ней, то все было бы в порядке. Мне просто нужно выполнять свою задачу и отлично играть в футбол, чтобы ей не на что было жаловаться». «Кинсли, Эмили, подождите меня!» — крикнула Бекка, когда мы протискивались через входную дверь. «Бекка была еще одним новичком в нашей команде». Она переехала в дом для новичков за день до этого, и у нас почти не было времени пообщаться, но я уже могла сказать, что наши характеры прекрасно сочетались. Она была великолепна. Всего на несколько дюймов ниже меня, с карими глазами и ярко-светлыми волосами. Я обернулась, чтобы подождать ее, когда она выбежала из дома для новобранцев команды, который находился прямо по соседству, с домом, в котором жили старшекурсницы для краткости мы называли их домами для новичков и старичков я думала ты нас бросила сказала я обнимая ее за плечи. нет мне пришлось бегать в свою комнату чтобы кое что забрать она похлопала по своей сумочке с гордой улыбкой а кивнула я когда мы подошли к внедорожнику план состоял в том чтобы всем втиснуться в одну машину. Но это было не самым безопасным способом передвижения, но у нас не было выбора. Эмили, держи руки так, чтобы я их видела, пошутила я, укладываясь на колени трех девушек, сидящих на заднем сиденье. Фу, Кинсли, запротестовала Эмили, и все присутствующие в машине засмеялись. Чтобы ее немного успокоить, я наклонилась и одернула подол своего облегающего платья, прикрывая себя. Как прошел твой день рождения, Кинсли? — спросила Тара, сидя на пассажирском сиденье. Забавно, что в то время, как мы были запиханы сзади, как сардины, она каким-то образом умудрилась в полном одиночестве занять передние сиденье. «Хорошо», — солгала я, нацепив улыбку, чтобы подыграть ей. Мне не особо хотелось устраивать сцену. «Ох, неужели? А вот Софи видела, как ты в одиночестве ела кусок торта в кафе возле кампуса». Она бросила на меня жалобный взгляд, ее глаза казались печальными, а сама она слегка нахмурилась. Я даже не взглянула в сторону Софи, назначенного водителя и второго капитана нашей команды. «Ох, странно. Я была там с Леонардо Ди Каприо. Он, должно быть, отошел в уборную, когда Софи за мной шпионила». Пошутила я, заставив всех в машине рассмеяться. За исключением Софии и Тары, конечно же. Я знала, что мой комментарий о том, что София шпионила за мной, прозвучал немного агрессивно. Но какой нормальный человек будет приставать с неуместными вопросами кому-то в день его рождения? «Шпионила за тобой?» «У нас есть дела и поважнее, Брайант», — усмехнулась она и снова отвернулась к окну. Я не возражала, когда товарищи по команде называли меня по фамилии. Но из ее уст это прозвучало почти как издевательство, словно она считала меня ребенком, хотя была моего возраста. Мы испоем тебе с днем рождения, когда придем на вечеринку, предложила Бекка, поддерживая меня за талию и усаживая к себе на колени. Все согласились и пообещали спеть, как только мы приедем. В тот момент я почувствовала себя лучше от их поддержки и пропустила мимо ушей комментарии Тары. Было еще слишком рано заводить такого врага, как она. По радио зазвучал популярный клубный микс, и Тара, потянувшись вперед, включила его на полную громкость, и все начали пританцовывать. Бекка начала двигать бедрами, находясь подо мной, и мое тело стало подпрыгивать вверх-вниз. Будучи в состоянии обхинения, я не смогла удержать равновесие, и одно довольно резкое танцевальное движение опустило меня в полет, и я ударилась щекой о консоль. Господи, Бекка, на твоих бедрах должна быть предупреждающая надпись, рассмеялась я, прижимая руку к щеке. Я уже ощущала, как на ней образуется синяк. О, черт, извини, Кинсли, мы приложим на вечеринке лед к твоей щеке, засмеялась она и помогла мне снова сесть к ней на колени. Хотя моя щека пульсировала, я не могла перестать смеяться вместе с Беккой. Да, мы довольно быстро нашли общий язык. Когда мы, наконец, приехали на вечеринку, то, спотыкаясь, вышли из машины и попытались привести себя в порядок. Я поправила свое черное платье и сделала все возможное, чтобы устоять на каблуках, которые были слишком для меня высоки еще до того, как я выпила пять ремок. Как твоя щека? спросила Эмили, когда мы поднимались по соломенной каменной лестнице. Думаю, благодаря алкоголю все отекло, мое лицо не раздуло. Эмили рассмеялась и потащила меня к входной двери. «Нет, просто на твоей щеке большое красное пятно». Хух, «Прекрасно. Я впервые собиралась увидеть Джоша после нашего расставания. И наверняка выглядела так, будто меня ударили по лицу». Я застонала и попыталась взять себя в руки. «На самом деле, я никогда не была ни на одной из этих легендарных вечеринок. Я, конечно, слышала о них». Каждый год несколько парней из профессиональной футбольной команды «Лос-Анджелес Старс» снимали огромный дом. В этом году, когда Джош подписал контракт с профессиональной командой, он переехал в этот дом. Вот почему я знала, что он точно будет на вечеринке. «Лос-Анджелес Старс» была лучшей футбольной командой в США. В прошлом году пятеро членов команды выступали за сборную страны на чемпионате мира, но на последних минутах проиграли португалия Излишнее говорить, что они были одними из лучших спортсменов в мире, у них были свои спонсоры, и они часто появлялись в различных ток-шоу. Когда мы вошли в дом, мое внимание привлекло множество красивых людей. Поклонницы, знаменитости, звезды футбола — было трудно разглядеть что либо за всеми этими танцующими телами но ну, по крайней мере шансы наткнуться на джоша были довольно малы ведите себя достойно девочки помните что теперь вы представляете нашу команду предупредила тара прежде чем они с софией ушли оставив нас в прихожей это безумие пробормотала эмили я оглянулась и увидела как она осматривается вокруг думаю ей было непросто Переварить увиденное, особенно учитывая, что Лос-Анджелес и без того был шикарным городом. Пойдем, поищем лед для моей щеки. Я схватила ее за руку и потащила сквозь толпу, завяза собой бэкко. Было всего десять часов вечера, а вечеринка была уже в самом разгаре. Повсюду толпились люди, девушки обнимались с парнями, сидя на диванах. В гостиной были накрыты три стола для игры в пиво понка, а вокруг них столпилось множество людей. Я помахала нескольким девушкам из клубных команд, которых узнала. Некоторые из них пытались нас остановить и немного поболтать, но я показала им на свою щеку и сказала, что подойду позже. Весь дом был похож на холостяцкую берлогу. Просторный, современный и оснащенный всеми мыслимыми технологиями. Чтобы протиснуться через гостиную, пришлось пройти целый лабиринт, но ну, в конце концов мы добрались до просторной кухни. Она не разочаровала мраморные столешницы и шикарная черная бытовая техника идеально сочетались с остальной частью дома здесь было не так многолюдно как и в других комнатах но между нами и морозильной камерой все равно находилось не менее пятидесяти человек просто стой здесь а я принесу тебе льда эмили мягко отодвинула меня в сторону к кухонному островку чтобы приготовить небольшой пакет со льдом и стопку бумажных полотенец Мои ноги начали болеть из-за дюймовых каблуков, поэтому я решила присесть на столешницу. Мне следовало заранее осмотреть место, куда я собиралась примостить свою задницу, потому что, когда я подпрыгнула, то услышала характерный звук опрокидывающихся бутылок, которые ударились о раковину. «Упс!» — я засмеялась, затем прикрыла рот руками. «Ты настоящая катастрофа!» — пошутил Мбекка, протягивая руку за мою спину, чтобы поправить опрокинутые бутылки. В опьянённом состоянии мне казалось было все равно. Сидеть на кухонном островке, безусловно, было лучше, чем стоять на высоких каблуках. И со своей выгодной позиции я могла видеть поверх голов всех, кто находился на кухне. Количество пластических операций в этой комнате могло бы соперничать с гримерной «Мисс Америки». Куда бы я ни посмотрела, повсюду мелькали силиконовые сиськи и надутые губы. Но это был Лос-Анджелес, и у этих девушек была проделана отличная работа над своей внешностью, если они хотели заполучить в парне профессионального спортсмена. «Кенсли, осторожнее, ты вот-вот упадешь, сказала Бекка, отвлекая меня от наблюдения за людьми. Я и не подозревала, что так сильно раскачивалась, поэтому немного отодвинулась назад, чтобы мои бедра сильнее прижались к холодному граниту. «Ох, чуть не забыла», — сказала она, опуская руку и роясь в сумочке. «Что там?» Я хлопнула в ладоши, чувствуя головокружение от алкоголя и атмосферы вечеринки. «Вибратор?» — воскликнула я достаточно громко, чтобы несколько человек вокруг нас посмотрели на меня с подозрительными ухмылками. Я одарила их всех уверенной улыбкой. «Нет, извращенка, это корона в честь дня рождения!» «Именно за ней я возвращалась в дом», — ответила она, доставая из сумочки розовую блестящую корону. Она выглядела как часть от костюма для маленькой принцессы, и я сразу же полюбила ее. «О, она потрясающая!» — воскликнула я с широко раскрытыми глазами, пока она надевала ее мне на голову. Бекка начала смеяться, заставляя смеяться и меня, и в конце концов я схватилась за живот. Мой девятнадцатый день рождения определённо подходил к концу. Смеяться как безумное — это уж точно было лучше, чем есть торт в одиночестве. «Вот, это должно помочь», — сказала Эмили, возвращаясь от холодильника и протягивая мне пакет со льдом и кривой улыбкой на лице. «Я совсем забыла, что у меня была ушиблена щека». Я взяла пакет и одарила ее сладкой улыбкой. «Что бы я без вас делала?» «Что ж, сейчас ты это узнаешь, потому что мне нужно в туалет». «Я пойду с тобой», — сказала Бекка, поворачиваясь к Эмили. «Мне нужно найти других новичков и привести их сюда. Они, наверное, гадают, куда мы подевались». «Что?» — спросила я с щенячьими глазами. «Вы обе меня бросаете?» Мне на самом деле стало грустно из-за этого. «Да, просто оставайся здесь и продолжай держать лед у своей щеки. Мы скоро вернемся, крикнула Бекка, когда они с Эмили начали исчезать в толпе. «Какого чёрта?» Теперь я выглядела как полная неудачница, сидя в одиночестве, с короной на голове и пакетом льда у лица. Но будь я проклятой, если сниму её!» «Я была принцессой на своём дне рождения!» Я даже по-королевски махала всем, кто проходил мимо меня. «Тебе, идиот, эта корона. Хочешь выпить в честь дня рождения?» — раздался грубый голос. Я подняла глаза и увидела группу симпатичных парней, окружавших меня. Они выглядели немного старше, и я поняла, что тот, кто говорил со мной, был из команды «Лос-Анджелес Старс». Если бы я не была настолько пьяна, то могла бы назвать его имя, но я с трудом вспомнила свое. Кинсли Брайант, Кинсли Брайант. «Ну, раз уж мои подруги бросили меня из-за одного придурка, я имею в виду дамскую комнату, то, наверное, почему бы и нет?» ответила я, пожав плечами. «Это правильное решение», — сказал симпатичный парень, передавая мне желе в стаканчике. Я решила называть его Оливером, пока не вспомню его настоящее имя. Он был похож на Оливера. «Проведи пальцем по краю, чтобы отделить желе от пластика», — проинструктировал он, подходя ближе ко мне. Я бросила на него возмущенный взгляд. «Я что, похожа на дилетанта?» Я рассмеялась, опрокидывая в рот желе одним плавным движением. Вишневая. Я улыбнулась, и парни рассмеялись. «Я бы уделила им больше внимания или попросила еще порцию алкогольного желе?» Но в тот момент, когда эти слова сорвались с моих губ, я посмотрела в сторону двери, и у меня перехватило дыхание. Лиам Уайлдер. Секс на стероидах, запеченный в тесте. Сам Лиам Уайлдер. Не думала, что он посещает подобные мероприятия. Я считала, что он целыми днями катается на яхтах и крестит младенцев младенцев, которые однажды вырастут и станут моделями нижнего белья благодаря его прикосновениям. Нет, он не был священником, он был просто богом в мире футбола. И в реальном мире тоже. Боже, вблизи он выглядел еще лучше. Высокий, подтянутый, с сексуальными, слегка растрепанными светло-русыми волосами и лицом, при виде которого хотелось заплакать. Настолько оно было идеальным. Он был звездой Лос-Анджелес Старс и самым плохим парнем в Лос-Анджелесе. Серьезно, Каждую неделю в новостях мелькали фото, как он выходит из бара с какой-нибудь моделью или актрисой. Он был молод, красив и мог в буквальном смысле переспать с кем угодно. Можно ли было винить парня за то, что он пользовался этим? Со своего наблюдательного пункта на кухонном столе Я смотрела, как он заходит на кухню в сопровождении людей, которые бегут за ним, как влюбленные щенки. Я бы столько всего успела, если бы люди ходили за мной по пятам весь день. Ты приготовь мне обед, а ты обмахивай меня веером, пока я буду отдыхать. Странно, что никто до сих пор не подал заявку на эту работу. Его взгляд скользил по толпе, пока не нашел своего товарища по команде того, кто только что угостил меня желе, а затем остановился на мне. О Боже! Он заметил меня, нацепившую праздничную корону и прижавшую к лицу пакет со льдом. И было не похоже, что я могла это исправить, поскольку он уже направлялся в нашу сторону. Могла ли я заставить его думать, что пакет с льдом это изощренный способ напиться, который в последнее время используют все хипстеры? Как будто алкоголь впитывается через поры? Скорее всего, нет. Парни разговаривали о чем-то, стоя передо мной, но я не слышала ни единого слова. Я старалась не вывалить свой язык изо рта, наблюдая за Лиамом, пока он двигался в нашу сторону. На нем была надета черная рубашка с коротким рукавом. На левой руке виднелись татуировки, выглядывая из-под рукава. Рисунок, нанесенный чернелами, спускался к предплечью, дополняя образ густой растительностью на лице и пронзительными серыми глазами. «Ладно, стоп. Можно мне еще порцию желе?» — спросила я, стряхивая себя дурман, вызванный Лиамом. «Возможно, тебе стоит притормозить, имениница «Ты отключилась минут на пять», — ответил Оливер с лукавой улыбкой. «Оливер, да ладно, ты же не собираешься отказать имениннице в еще одном шоте!» — вмешался один из его друзей. «Ха, я все это время знала, что его зовут Оливер». «Да, послушай друга!» Я рассмеялась и подмигнула парню. «На самом деле я не хотела больше пить, просто мне нужно было чем-нибудь отвлечься, пока Лем подходил ближе к нам. Он заметил, что я смотрю на него, и, вероятно, подумал, что я очередная фанатка в его растущем окружении». Я бы с радостью согласилась, но ему не нужно было об этом знать. Оливер повернулся, чтобы взять новую порцию, как раз в тот момент, когда к компании подошел Лиам. Привет, Уайлдер! закричали все вокруг, протягивая руки для рукопожатия. Пока я притворилась, что интересуюсь своими руками, лежащими на коленях. Да, у меня все еще было десять пальцев. Отлично. «О, я тебя не заметил, чувак. Хочешь выпить?» — спросил Оливер, возвращаясь к нам и раздавая всем по пластиковому стаканчику. Я подняла глаза как раз вовремя, чтобы увидеть, как Леом отводит от меня взгляд. Он смотрел на меня. Его взгляд был направлен в мою сторону. Мне стало жарко. Я вся вспотела, и внезапно мне захотелось охладить свое лицо бумажным веером, как у дебютанток 1900-х. «Нет, я сегодня не пью, и, похоже, с именинницей тоже хватит». «Что?» «Извини?» — спросила я, нахмурившись. «Тебе вообще есть восемнадцать?» — спросил он, с озадаченной улыбкой. «Какой высокомерный засранец!» Я прокинула свое желе, не сводя с него глаз. Уголки его губ приподнялись, и я поняла, что ему нравится то, что я бросаю ему вызов. Я держала пустой стаканчик перед собой, и когда он жестом предложил взять его, я уронила его на пол между нами. Его темные глаза проследили за тем, как стаканчик упал на пол, а затем вернулись к моему лицу. Когда его взгляд снова встретился с моим, на его губах медленно растеклась ухмылка. «Думаю, ты нужен своим приспешникам». Я склонила голову на бок и указала на группу людей, ожидающих того, когда он их заметит. Он проигнорировал их. «Что случилось с твоей щекой?» — спросил он, делая шаг вперед и фактически нарушая все правила приличия. Его товарищи по команде окружали меня возле кухонной стойки, поэтому, когда Лиам встал передо мной, он разорвал круг и, по сути, закончил наш разговор с парнями. Они пожали плечами и рассмеялись, поворачиваясь к своей компании и оставляя меня наедине с Лиамом. «Я не могла решить, хорошо это или плохо», Но количество алкоголя в моем организме начало увеличиваться, так что я перестала отвечать за свои действия. Когда Лиам наклонился, чтобы осмотреть мою щеку, я вспомнила его вопрос. Это долгая история, но она включает в себя вращение бедрами и автомобильную консоль. Он улыбнулся, услышав мой ответ, но не отвел взгляда от моей щеки. Он поднял руку и осторожно приподнял мой подбородок, чтобы лучше разглядеть синяк. Я пыталась контролировать свое дыхание, пока он прикасался к моей коже. На самом деле все не так уж и плохо, просто пытаюсь приложить все усилия, чтобы завтра у меня не распухла щека. Мне нужно было, чтобы он отступил. Его туалетная вода практически нарушила мой овуляционный цикл, и мне пришлось бороться с желанием уткнуться лицом в его рубашку. И вдохнуть его аромат. Да? Ну, думаю, ты доживешь до следующего своего дня рождения, ухмыльнулся он, скрестив руки на груди. Ох, хорошо. Потому что этот день был не особо веселым. Может, мне повезет в следующий раз? Пробормотала я, осознав, насколько удручающе прозвучало это заявление. Где, черт возьми, были Эмили и Бекка? Туалет что, был порталом в другое измерение? Он склонил голову на бок, не отводя взгляда. Что тебе подарили на день рождения? Я все еще надеюсь на стриптиз в твоем исполнении, подумала я. Ну, я посмотрела на свои пустые руки. Мне подарили эту корону? Я произнесла это как вопрос, потому что не была уверена, что это считается. «Моя мама всегда дарит мне что-нибудь потрясающее, но ее посылка из-за спины так и не дошла. Ух ты, на этот раз мои слова действительно прозвучали жалко». Он кивнул, прищурившись, но никак не отреагировал на мой комментарий. Затем крепче скрестил руки на груди, заставляя меня опустить взгляд к его сексуальным татуировкам. Они тянулись по его бицепсу левой руки с обеих сторон и скрывались под рукавом рубашки. Это смотрелось очень соблазнительно, но мне хотелось увидеть больше. По фотографиям я знала, что рисунки доходили до его груди и спины. «Я покажу тебе свою, если ты покажешь мне свои...» Дерзко пробормотала я, имею в виду, конечно же, его татуировки. Я понимала, что играю с огнем, но вот что происходило, когда я слишком много выпивала, и мир ставил передо мной самого сексуального мужчину на свете. Нет, серьезно, по-моему, в прошлом году журнал People назвал его самым сексуальным мужчиной на свете. Не думаю, что это хорошая идея, сказал он. Вау. Не оставил ни единого шанса. Это причинило мне больше боли, чем то, что я ударилась лицом об автомобильную консоль. Так почему же он все еще стоял передо мной, не давая поговорить с каким-нибудь другим парнем, которому было бы интересно? Все это было слишком непонятно для моего опьяненного разума. Ну и славно, я все равно не смогла бы при всех показать тебе свою, ответила я с лукавой усмешкой. Даже он был застигнут врасплох этим комментарием. Но расслабьтесь, у меня не было татуировки в интимном месте просто небольшая фраза, набитая вдоль ребер под грудью. Я опустила взгляд, чтобы убедиться в том, что не прижимаюсь к его ноге. Это было не так, но моё черное платье немного задралось, обнажая загорелые бедра. «Причина не в этом», — ухмыльнулся он. «С завтрашнего дня я буду одним из ваших тренеров, так что думаю, это будет нарушением правил. Тебе так не кажется?» При слове «тренер» у меня замерло сердце.